Часть вторая. Глава 1. Из замка выехали четыре всадника. Миновав стоящий у замка посёлок Гремячий, вышли на дорогу, ведущую на закат солнца, перешли на рыси, быстро исчезли из вида. Утром по этой же дороге ушла большая колонна из вооружённого в сталь и броне небольшого войска, сопровождаемая семьёю повозками с провиантом и военного имущества. Четыре всадника, выхвывшие после обеда, скорее всего, хотели его догнать. Это у них должно было получиться не скоро. 180 воинов в полном вооружении на небольших лошадиях, даже в сопровождении семи повозок, быстро двигались к проклятым землям далеко впереди. Скорее войско миновало небольшое болото, перевалило через небольшой холм. Впереди воинам открылся вид на проклятые земли. Адриан спустился с холма, переправился по небольшому мосту через реку и подъехал вплотную к еловому бору. Дорога заходила в лес и исчезала в его сумерки. Здесь находилась граница проклятых земель. Капитан Данс прыгнул с коня и распорядился разбивать лагерь. Внеовинная территория начала преображаться. Через час на этой прогалине стояли шатры, задымлись костры, и войска расположились на отдых. Дан смотрел в сторону елового бора, несмотря на то, что территория нового баронства почти вся была покрыта лесами, и местные были привычны к лесу и жизни в нём. Еловый бор и все леса за ним, да озеро Сивитин пользовались дурной славой. Дело было не в том, что лес дремучий и плохо проходим, а в том, что много лет назад тут жил чёрный колдун. 9 лет назад этот колдун умер. Но от этого не стало легче, наоборот, в лесу стало опаснее и страшнее. В землях бывшего колдуна расплодились нечисти и выходы из разломов. Люди начали пропадать, и население стало разбегаться из этих мест. Мечьесть оставалась в границах бывшего барона Колдуна, и любой, перешедший границу, пропадал и не возвращался. От разбитого военного лагеря, по лесной заросшей дороге в 37 лиг стоял замок умершего колдуна. Расположен он был в центре проклятых земель бывшего баронства Колдуна, на берегу широкой реки. А завтрашнему утром войску предстояло пройти по дороге мимо двух заброшенных деревень и достигнуть замка, штурмовать его и захватить. Войска ждало своего барона. Молодой барон в сопровождении трёх телохранителей скакал по лесной дороге. "Господин барон, зря вы всё-таки не взяли щит", обратилась к нему смоглая молодая девушка. "Конечно, на вас кольчуга, но щит это всё равно надёжней". «Най, я уже объяснил Гаэле, что, скорее всего, упырь или вурдалак не будет в меня стрелять из лука. Гаэль вроде отстал, а теперь ты... Вы что, сговорились меня по очереди довести до белого коленя? Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом». «О чем, господин барон? У меня все мысли о предстоящем деле». На, я понимаю, ты телохранительница, ты молодая, ни разу не была в настоящем деле, переживаешь. Но я собираюсь действовать разумно и осторожно. С нами будет больше сотни воинов, я думаю, мы спокойно достигнем замка. Но выскочат на нас 10 урдалаков, порубим их в капусту и пойдём дальше. Думаю, всё пройдёт гладко. Мне больше интересно другое. Почему ты не развиваешь свой дар? Я смотрел, он у тебя есть. Правда, слабенький, но его можно развивать. Нет, господин барон. Мне 14 лет. Через год уже проходит возраст поступления в магическую академию. До этого я не занималась развитием дара и медитациями. Мне уже точно не успеть, развивая свой дар достичь ученического уровня. Если бы знать от Дарри года 3 назад и заняться медитацией, можно было бы успеть, а сейчас поздно, ответила Арту девушка. "Но ты бы хотела быть магом?" спросил Наив молодой барон. "Скажу вам честно, нет, но я бы хотела иметь пару тройку магических трюков в кармане на всякий случай, но кто меня научит? Магические знания запрещено распространять. Мне нравится моя профессия, барон. Я воин. «То есть про семью и детей ты еще не задумывалась? Ты хочешь до старости воевать и погибнуть на поле брани или в схватке с бандитами?» — спросил Найо Барон. «Но почему? Нет, до тридцати я точно буду телохранительницей, подкоплю денег, там видно будет». «А вот поэтому я тебе и говорю, начинай заниматься медитациями и развивай дар, к тридцати все равно что-нибудь разовьется». Станешь знахарем или травницей, когда надоест махать мечом, выйдешь замуж. Уважаемая профессия. Могу книгу дать почитать по травоведению. Молодой барон привстал в стременах, осмотрелся. Так, вот и холм, за ним должна быть река. За рекой нас должны ждать. Воительницы, подтянитесь, прибавим ходу. Через минут 40 будем на месте, как раз до захода солнца. Господин барон, а где мы там будем ночевать? Ставил ударение на мы, спросила Ная. Мы все будем ночевать в шатре капитана Дана. Я заранее распорядился. Вам что, чем-то не устраивает общество капитана? Да нет, всё нормально, просто поинтересовалась. Всё-таки лучше добавим ходу, быстрее доедем поужинаем и расположимся на ночь лек. Завтра за светло вставать. Ард добавил ходу, перейдя на голубь. Через полчаса четверо всадников въехали в воинский лагерь, Дан вышел их встречать. — Все нормально, господин барон. Люди отдыхают, охрана выставлена. В дороге было без происшествий? — Да, все нормально. Велите перенести ужин, мы поедим и спать. — Всем людям спать, кроме дозора. Я думаю, ночью будут гости, поэтому пусть успевают поспать. Господин барон, как только поставил лагерь и отправил 150 человек спать, осталось 30, как мы и договаривались. Хорошо. Когда Арти и его телохранительницы поужинали, они отправились сразу спать. Наступил вечер, взошла луна, и к их костру подошла Ведунья Июния и растолкала молодого барона. Арт, я слышу, на той стороне собираются, через час придут сюда. Хорошо, спасибо, Юня. Капитан Дан, всех людей, что в дозоре, верните в лагерь. По периметру разожгите небольшие костры. Пусть люди пока спят, разбудим за 20 минут до их подхода. Как только протрубим подъём, сотню с амулетами выстроите со стороны границы проклятых земель в два ряда. Остальных распределите по остальным сторонам лагеря. И если перейдут границу, пойдут оттуда. С других сторон скорее всего не будет вообще или очень мало. Через 30 минут, ведунья сказала. Барон, они вышли границы из леса и накапливаются. Спасибо, Юния, я тоже их уже чувствую. Их пока ещё мало, можно пока спокойно наблюдать и ждать. Им всё равно от границы минут 20 ходу до нас. Как пойдут, начнём строиться. Не боишься? спросила Юния молодого барона, посмотрев пристально ему в глаза. Нет, "А я переживаю", честно сказал капитан Дан. "Не вижу причин, мы справимся". "Сё, капитан, будите людей, стройте. Через 10 минут, чтоб стояли, дозорным подкинуть в костры дрова", распорядился Арти. Когда через 10 минут люди стояли по периметру лагеря в полном вооружении, готовые принять бой, Арти с капитаном Даном залезли на телегу в центре лагеря. Арти крикнул: Приготовиться. Первыми идут упыри, около пяти сотен. Они замедлены в движении, будут стараться схватить и утащить в темноту, могут сразу кусать. Мы стоим, закрывшись щитами, рубим руки, головы и ноги. Первый ряд стоит и рубит, второй ряд помогает. Раненых меняем сразу. Амулеты не трогать, активировать только по моей команде. Всё, с богом. Через 5 минут выйдут из темноты. Вперёд идти нельзя, рубкой не увлекаться. Просто стоим и рубим всё подряд на месте. И стены-ноты появились первые упыри. Это поднятые из могил мёртвые люди, разбуженные. Они чувствовали огромный голод. Почувствовав впереди людей, они довольно шустро приблизились к первой ширёнге и кинулись на людей. Воины начали методично их рубить. А не взирая на то, что люди хорошили мертвецов быстро, заднюю поря давили на впереди идущих. Среди мертвецов образовалась свалка, из которой тянулись к воинам руки. Люди спокойно рубили эти руки за одной головой. Перед первой шеренгой образовался вал из тел уже навсегда упокоенных мертвецов. Артер распорядился: "Отходим на три шага назад, как бы они на стелами не завалили", пошутил он. Сотня, стоявшая со стороны леса, на которую пришлось почти 90% удара упырей, отошла назад, и вторая шеренка заменила первую. Рубка продолжилась. С других сторон на лагере атак почти не было. Арти осмотрел поле боя во всех уровнях. Почти 60% упырей было изрублено и обезглавлено. Их тела лежали огромной кучей перед его войском. А но пока у пори продолжали натиск, рубка шла уже около 20 минут. Артик крикнул, подбадривая людей. "Солдаты, ещё 10 минут нужно выстоять, потом станет легче. Они скоро закончатся". Минут через 10 давление и натиск у пори начал стихать и вскоре вообще прекратилось. Перед войском Марте лежало не меньше 600 изрубленных безголовых, безруких и безногих тел упорей. Арти распорядился: "Шеренги поменяться местами. Всех, кого случайно ранили, в шатёр к знахарке. Десятники доложите о состоянии своих людей. Шевелимся, у нас есть не больше 20 минут". Через 5 минут Дандо ложил барону. Господин барон, легко раненых 14 человек, серьёзно один. С легко раненых уже сняли амулеты, они заменены здоровыми из запаса. Помощь оказана, легко раненые поставлены под присмотр охраны с задней стороны. Будут ещё указания. Спасибо, капитан. Вы отлично справляетесь. Минут через 5 артпорт кричал. Приготовились. Идут скелеты, убрать мечи, достать булавы. Убить скелета можно, лишив его головы. Можно ломать руки саблями, крушить кости. Подходят. Первая шеренга активировать амулеты с богом. Из темноты выбежали скелеты и бросились на войска. Люди выдержали первый вал и спокойно крушили головы и кости скелетов. Наплыв был большой. Скелеты начали огибать первый ряд и в бойню вступили бойцы с флангов. Скильявы по скорости и маневренности превосходили упырей, но вес их был небольшой, а ломкость и хрупкость костей высокой. Воинам приходилось быстрее махать булавами и кистнями. Арт, почувствовав переломный момент, крикнул: "Первый ряд чуть раздвинуться, во втором ряду не активируй амулеты, стади помочь бойцам первого ряда. Выстоять надо не больше 10 минут, и они закончатся". Когда уже оставалось не больше 15% скелетов, и натиск должен был стихнуть, из леса вылетело стая быстрых стремительных животных и помчалось к воинству, отбивающемуся от скелетов. Арту видишь, что скоро они достигнут первой ширенги, отдал приказ Старая ширенга активировать амулеты, убрать булавы к стене, достать мечи. На нас двигаются животные, похожие на собак, скорее всего, волколаки. Около 70. Просто рубим и бьём булавами, добиваем. В лесу у границы почти ничего нет. Это последняя их атака. Когда стоя вылетела из темноты, Артю увидел, что это действительно волколаки, оборотни. Скелеты уже почти заканчивались, когда на людей навалились оборотни. Они были стремительны, больших размеров и веса. Войска пока держало строй. Артю, увидев, что больше ничего не будет, повернулся к телохранителям и сказал: Капитан Дан, воительницы, ускорим нашу победу, активировать амулеты и вперёд. И сам устремился в гущу боя, туда, где к первой шеренге пробивался огромный оборотень. Арти выхватил мечи, ускорился до состояния боевого транса и, превратившись в вихрь из мечей, ворвался в район наибольшей плотности скелетов и оборотней. Вокруг только полетели во все стороны куски мяса, кистей и капли крови. За ним двигались воительницы и капитан Данн, добивая и дорезая. Минут через десять Арти увидел, что на поле боя уже почти никого из скелетов и оборотней не осталось, и он вытер мечи, отправил их в ножны и распорядился. Похоже, мы выиграли эту ночь. Добить всё, что ещё движется, десятником осмотреть воинов, доложить о потерях и раненых. Это первая наша битва, и мы её выиграли. Поздравляю. Выдать каждому по кружке водички за победу. Арти в сопровождении воительниц пошёл к своему костру. Через полчаса у костра появился капитан Даан. «Господин барон, легко раненых двадцать четыре человека, убитых двое, тяжело ранен один. Итого за ночь двое тяжелых, легких тридцать восемь, две смерти. Будут указания?» «Да, распорядитесь собрать все разряженные амулеты. Пусть десятники подходят ко мне с ними по очереди». «Хорошо, господин барон. Через десять минут начали подходить десятники». Арте достал первый кристалл с магической энергией и подсоединил его к своей магической системе широким каналом. Дальше пошла напряжённая работа. Он подсоединялся к амулету, поданному ему Гаэлио, наполнял его магической энергией и отсоединялся и отдавал ная. Примерно за 2 часа они зарядили все амулеты, но затратили на это всю магическую энергию из двух кристаллов, присланных ему магом-артефактором Эфиром. Молодой барон устал. Напряжение ночной битвы сказывалось. Это была его первая битва. К костру подошла Июни. Как ощущения от победы? Тяжёлый труд, но всё-таки я рад. Арт, ложись спать. До рассвета ещё 3 часа. Можно и поспать. Я посторожу, предложила она. Спасибо, Юния. Поблагодарил в видуню молодой барон и обратился к Дану. Капитан, всех здоровых отправьте спать. Уже распорядился, пока вы заряжали амулеты. Я сам успел часик вздремнуть. Артур ушёл в шатёр, лёг на походной кровати и провалился в сон. Проснувшись за полчаса до рассвета, молодой барон вышел из шатра. У костра сидела ведунья Июния, к ней время от времени подходили воины, что-то спрашивали и исчезали в темноте. — Июния, что вы делаете? — спросил, подходя к костру ведунью Арт. — А, барон, проснулись. Я подумала, что все равно около тридцати человек не спят. Позвала их десятников и велела им собирать ингредиенты. В первую очередь, конечно, кофе к лаки обратно, а потом всё остальное, ответила Видуни. Отличный июнь. Я как-то упустила это из виду, согласно кивнул Видуни Арт и уже обращаясь к десятнику, сидевшему тут же у костра, сказал: "Поднимайте людей, через 30 минут мы начинаем". Протрубил рожок, лагерь ожил. Арту принесли и свежесваренную кашу. Сходив к реке умыться, молодой барон позавтракал и обратился к Найе. «Найя, как тебе первое твое ночное сражение?» Увидев, что девушка улыбнулась в ответ, но ничего не сказала, продолжил. «Конечно, нежити и скелетов было много, но против меча и воинов, готовых с ними встретиться, они слабоваты. Основной напор мы выдержали. Я считаю, что днем на марше будет легче». Все равно ночью и в темноте они сильнее, днем, когда все видно, сильнее люди. Опять протрубил рожок, люди стали строиться. Молодой барон распорядился. В лагере остаются только раненые и один десяток. Идем пешком. Все, кто без амулетов, в центр колонны. Возвегаемся. Отряд построился в колонну и, выйдя на лесную дорогу, двинулся в сторону Елоу-Бора. Арт ехал на коне в центре колонны и наблюдал вокруг на всех уровнях. Отряд через час вышел к первой деревне. Впереди стоял белый плотный туман. Арт остановил колонну и вышел вперёд. Просканировав туман, он обнаружил старжевое заклятие и по его нитям и линиям прошёл к основному заклинанию. Основное заклинание должно было по сигналу от старжевого выбросить огромный поток огня в подошедшую колонну. Линии заклинания гудели от насыщенности магической энергией. Решив эффективно использовать время, он подсоединил осторожно к силовой линии основного заклинания силовую линию от пустого кристалла одного из накопителей и стал выкачивать магическую энергию в него. Минут за 10 кристалл заполнился. Арт сменил его на новый и продолжил работу. Постепенно магическая энергия иссякла, заполнив второй кристалл на треть. Колонна двинулась дальше. По лесной дороге им еще один раз встретилась подобная ловушка. Только гораздо меньше силы и пару раз столкнулись с упырями. Ожившие мертвецы были вялыми, а отряд без труда изрубил их. К обеду впереди показался замок, и они вышли на открытое пространство перед замком, уже зараставшее молодыми березками и кустарником. Двери в замок были закрытыми. Капитан Дэн распорядился готовить тараны и отправил одного из десятков рубить толстое дерево. Арти, пока готовилось бревно для тарана, ментально начал сканировать замок. Быстро осматривая внутреннее строение замка, он вдруг наткнулся на чужое присутствие. В замке было два ментально активных сознания. Ощутив присутствие постороннего, они объединили, закрыли замок ментальным щитом и вытолкнули сознание Арти из замка. Сила каждого отдельного из двух ментатов была чуть ниже силы Арти, но вдвоём, объединившись, они были сильнее Арти как минимум в полтора раза. Один из ментатов был почти равен Арту и начал преследовать сознание Молотого барона. Но Арт закрылся ментальным щитом, пробить который неизвестный ментат не смог и убрался своим сознанием обратно в замок. Арт собрался с мыслями, проанализировал ситуацию и скомандовал: "Подходим к дверям крепостной стены замка, выбиваем. Когда сломаем створку, всем быть наготове". Ближним к дверям, двум десяткам активировать амулеты. Во дворе замка обратне скелеты, упири. Пробиваемся во двор замка, активируем амулеты, зачищаем двор. Ломаем дверь в замок, но не заходим. В замке около полусотни обращённых вампиров. Они не спят и ждут нас в темноте. Ломаем все окна и доски, которыми они заколочены изнутри. Запускаем как можно больше света в замок. Занимаем замок. После этого остается вычистить только подземелье замка. Приступаем. Огромное бревно диаметром около полутора метров и длиной около двенадцати было поднято за обрубленные ветви и сучья и ударило в ворота. Ворота не поддавались, но постепенно уступая напору людей, начали прогибаться вовнутрь. На тридцать втором ударе что-то лопнуло за ними, и двери стреском распахнулись во двор замка. Из дверного проема повалила на наступающих огромная толпа скелетов и упырей с полусотней оборотней. Бой шел на ограниченном шириной двери пространстве и принял затяжной характер. Из проема нескончаемым потоком шла нежить и оборотня, а люди, сменяя друг друга, держали оборону. Наконец, воля и настойчивость людей победила, и они начали продавливать ограняющих замок внутри двора. Войска начало входить в крепость замка. Арт в окружении телохранительницы капитана Дана въехал во двор. Вокруг ещё не утихли схватки, как вдруг воины увидели, как главная огромная дверь распахнулась, и из замка стали выползать огромные чудовища и поползли к передним рядам штурмующих. Даже у самых храбрых дрогнуло сердце, но тут раздался громкий, уверенный голос молодого барона. Всем успокоиться. То, что вы видите, нет. Это иллюзия. Этого нет. Двери замка закрыты. Это всё вам просто кажется. Продолжаем штурм сейчас, и это всё кончится. Добиваем оставшихся, ломай окна и главную дверь. Чудовища хоть и не пропали совсем, начали становиться более прозрачными и стали расплываться их очертания. Уже почти все, кто имели амулеты, от ворот замка принесли таран и двумя ударами выбили главную дверь с замка. Двери с треском раскололись и упали вовнутрь. Дорезались защитники, выбивались и ломались доски из околоченных окон. Солнечные лучи начали врываться в темноту замка. Из замка все чаще начали раздаваться дикие крики и вопли, постепенно переходящие в объединенный во умирающих и вспыхивающих от солнечного света вампиров. Молодой барон во главе сорока воинов ворвался в замок и помчался к открытым дверям центрального зала, свет в который только начал врываться. В центре зала стояла огромная фигура лича. Колдун мертвец творил какую-то страшную волшеббу. Волны ужаса расходились от него во все стороны. Артюр ускорился до предела возможностей и мгновенно оказался рядом с колдуном, рубанул колдуна по рукам, вытянутым в колдовском жесте. Чудовище взревело от боли, огромной нечеловеческой мощи ментальный удар обрушился на ментальный щит Арта, и имчающимся следом за ним воинов. Щит начал прогибаться и истончаться. Арт на пределе возможностей выхватил амулет подчинения и активировав весь его заряд прямо в лицо Лича и начал терять сознание от огромной силы, начинающей придавливать его к полу. Движение и сила ментальной волны начала ослабевать, но молодой барон сообразил, что колдун-мертвец начинает приходить в себя от удара магического амулета подчинения. Арт Маговен вывел из ментальной плоскости в магическую структуру заклинания молнии, закачал в нее почти весь свой запас магической энергии из магической системы и бросил ее в лицо лича. Огромный заряд молнии разорвал тело, успевшего увернуться мертвеца на две части, но личисто оставался ещё живым. Арти подскочил к верхней половине туловища и начал его рубить с огромной скоростью. Арти, проломи его ментальный щит. Надо взять его сознание в плен, раздался вдруг голос Дага по ментальному каналу. Рубей его. Я чувствую его очень больно, но не по голове. Начинай продавливать его сознание и захватывай центры. Обрубай все связи центра с периферией. Ты сейчас сильнее его. Он теряет силы. Выкачивай всю магическую энергию из кристалла к себе в систему. Восстанови потраченную магическую энергию в магической системе. Быстрее! Молодой барон и сам чувствовал, что колдун Мертиет слабеет, но ещё не смирился с поражением. Он собирал магическую энергию для ответного удара, а Арти с огромной скоростью начал наносить удары мечами по туловищу, превращая его в лохмотья. Одновременно он усилил ментальное давление на разум колдуна, закачал магическую энергию из кристалла магического накопителя присланного из Аваранга, опустошив его полностью. Вдруг отпор колдуна поддался, ментальный щит лопнул. Арт проникнув в разум лича, захватил контроль над главным центром, отсекая сознание того от исполнительных узлов. Отлично, он ещё жив, но уже проиграл, но ещё не стался. «Начинай привязку его ментальной системы к пустому кристаллу. Мы потащим его туда и там завяжем. Это ты уже делал, когда из книги переселил меня в кристалл кольца. Когда привязка будет завершена, мол, не жги голову. Ему некуда будет деваться, он сам скользнет по линиям завязки в кристалл. Тебе останется только завязать его там путами». Посоветовал Даг, наблюдай за действиями молодого барона. Арт создал две линии, соединив ментальную систему колдуна и кристалл накопителя, и ударом молнии сжег голову личи. — Он в кристалле. Накинь путы привязки и этим заверши пленение. — Я вижу и уже накидываю путы, — ответил Арт и Дагу. Молодой барон огляделся, закончив привязку. В зале стихла битва, воины и телохранительницы дорубали корчившиеся на полу от света вампиров. Света в зале становилось все больше, открывались окна. Вампиры, на которых попадал прямой солнечный свет, вспыхивали магическим пламенем и осыпались пеплом. Замок был практически в его руках. Арт просканировал весь замок и подземелье под ним. Солдаты добивали защитников и занимали все комнаты. Оставалось еще с десяток вампиров в подземелье — Полтора десятка воинов во главе с капитаном Даном ломали двери, ведущие туда. Теперь можно было действовать без спешки. Арт перелил из кристалла накопителя магическую энергию в амулет подчинения, зарядив его. Собрал десяток воинов и прошел к входу в подземелье. Капитан уже начал его штурм. Вампиров отлавливали, рубили и вытаскивали из подземелья на свет. Прикажи остановиться своим солдатам. Раздался вдруг в ментальном пространстве голос второго ментата. Я видел, как ты расправился с моим хозяином. Пощади нас, нас осталось всего четверо. Кто говорит? Представься, ответил молодой барон неизвестному ментату. Истинный вампир Герцек Анленд. А я служил магу и колдуну моему хозяину Катарсису. Нас четверо, я и моя свита из трёх обращённых вампиров. Мы готовы пресечьнуть тебе на службу, верной своей кровью, кровью вампира. Пощади наши жизни. Жизни? Но ведь вы и так мертвы, это просто существование. Арт повернулся к капитану Дэану. Капитан, выводите своих людей из подземелья. Замок полностью под нашим контролем. Отправьте Ганса в наш замок Марьяни и на Вилус известить. Посчитать наши потери. Занимайтесь выполнением. Пусть проверят все помещения и добьют нежить. С подземельем я закончу сам. Слышишь, вампир? Выходи первым. Открываешь сознание, сливаешь кровь в бутылочку и произносишь заклятие у подчинения. «Я принимаю, выпиваешь кровь назад, потом выходит следующий, так все и по одному. Можешь начинать», — приказал вампиру молодой бароны и спросил у Дага по ментальному каналу. «Возможно обман?» «Нет, я прослежу заклятвы и ритуалом ее исполнения. После заклятия уз подчинения неповинование или умышленное неумышленное причинение вреда хозяину ведет к мгновенной смерти вампира». Кровь просто вскипев, его жил, разорвёт его на мелкие кусочки. Ответил молодому барону: "Да". Арт принял вампирский клятво и, отпустив вампиров назад в темноту подвалов, он отправился наверх к ждущему его капитану Дану. "Господин барон, у нас восемь тяжело раненых и 36 легко, погибших трое, обнаружено и захвачено много трофеев". Оружейные склады и библиотека сокровищница много попорчено временем, но многое, к примеру, оружие и броня в достаточно хорошем состоянии. Мы также начали очистку территории от трупов и добычу из них ингредиентов. Я отправил гонца в наш временный лагерь, они скоро прибудут сюда и отправил гонцы к нам в замок, чтобы прислали фургоны, подводы и людей. Будут ещё приказания, доложил капитан Дан. Нет, вы всё сделали правильно, продолжайте. Я подойду в кабинет бывшего хозяина, осмотрю библиотеку и сокровищницу с оружием. Ночуем здесь. Завтра утром я уеду к нам в замок с телохранительницами. Вы наладьте тут патрулирование и зачистку территории, но я думаю, что без хозяина местная нечисть разбежится. Через неделю тут будет так же безопасно, как и в наших землях. Все книги, магические вещи, бутылочки, скляночки из алхимической лаборатории очень аккуратно упаковать и отправить в наш замок в первую очередь. Здесь поставите военный гарнизон из полусотни человек. Возглавит гарнизон Юнита, моя телохранительница, я ее оставляю здесь. «После того, как закончите здесь, сами отправляйтесь со ста тридцатью воинами и караваном из присланных на вилам подвод и фургонов назад в Рудное». «Будет все исполнено, господин барон. Разрешите исполнять?» «Да, и благодарю вас за службу, капитан Дан». За оставшееся время арт сопровождения воительницы смотрел помещение. Все магические вещи он сложил в большой сундук сам. В результате удачного захвата замка ему досталось около 600 магических книг различного содержания, еще более 2000 простых, около 200 различных магических артефактов и вещиц, в том числе и посох темного мага. Вскрыв потайной сейф в кабинете, он достал оттуда еще пять книг по магии, десяток кристаллов накопителей магической энергии, правда пустых, и две магических вещицы, посмотрев на которые, Арти даже зажмурился. Так сильно они светились в магической плоскости. Это была шкатулка и небольшой древний кинжал-амулет. Содержимое сейфа он упаковал отдельно, решив забрать это сразу. В алхимической и магической лабораториях нашлось большое количество различных баночек и склянок с различным содержимым. В сокровищнице около сорока тысяч золотых монет, сундук с серебром и небольшой сундук с драгоценными камнями. Закончив осмотр замка, Арт спустился в подземелье. Там его встретил вампир. «Анленд, покажи мне подземелье!» — обратился к нему барон. «Я хочу осмотреть его!» «Как прикажете, хозяин?» — ответил тот. Подземелье порадовало Арта своей структурой. Там особо ничего не было, не считая пятидесяти пустых гробов. Завершив осмотр, Арт спросил у вампира, «Каким он был, этот ваш бывший хозяин?» «Пока он был человеком, он был даже добр к нам. Я часто с ним общался. Можно было сказать, что мы были друзьями и партнерами. Конечно, он был хозяином, а я рабом, но он не придавал этому значения и не акцентировал этого в общении со мной. Погибнув при открытии портала в сумеречный мир, он, будучи сильным ментатом, сумел вырваться из гибнущего тела и ворваться в сознание прошедшего через открытый портал жителя сумеречного мира. Он овладел его мозгом, но Сумеречный сумел удержать часть мозга за собой, ведь это было его тело. Катарсис смог победить, но ему пришлось поглотить часть сознания Сумеречного. Он вернулся в замок. С этого момента наша жизнь превратилась в ад. Он считал нас животными и рабами. Он стал настоящим личом, колдуном, мертвецом. И я продолжал ему служить, связанный узами. Да у меня и не было другого выхода, ответил вампир. Понятно. Завтра утром я покидаю этот замок и возвращаюсь в свой. Вы завтрашней ночью прибудете в мой замок. Ваше присутствие должно быть сохранено в тайне. Можете принести свои пожитки. Я буду вас ждать. Как долго вы и ваша свита может обходиться без крови? спросил вампир Аар. Я хотел бы своих подданных сохранить живыми. Я обхожусь без крови очень долго. Моей свите нужна раз в неделю, но мы прекрасно обходимся кровью животных. Все будет хорошо. Здесь лиса и поймать одного оленя один раз в неделю — это выполнимо. Без крови человека обойтись вообще нельзя. Мы постепенно слабеем, но нужна она тогда раз в полгода. Когда Катарсис был человеком, он приговаривал к смерти преступника и отдавал его нам. Мы их растягивали надолго. У нас было с десяток человек. Они были наши доноры и добровольно давали нам кровь. Мы со своей стороны сохраняли им жизнь и кормили. «Я думаю, что об этом не стоит думать сейчас. Этот вопрос сам найдет решение». «Ладно, посмотрим. Скажите, Анлет, вообще вампиров много?» «Истинных, как я, мало. Почти в каждом городе с населением больше 50 тысяч человек есть небольшая община. И я скажу, таких вампиров, которые не признают законов, общины вампиры убивают сами». Общение не нужно, чтобы люди, догадавшись о нашем существовании, начали преследование нас. Сохраняется баланс, и мы прекрасно сосуществуем с людьми. Убийство и смерть человека из-за жажды крови вампиром это нонсенс и исключительный случай. Мы не размножаемся как люди или животные. «Появление на свет нового истинного вампира — это продуманный и сложный магический акт двух вампиров, основанный на глубоком понимании и любви». Закончил ответ на вопрос молодого барона-вампир. «Сколько вам лет?» «Я достаточно молод по нашим меркам, иначе катарсис или вы не могли бы, угрожая мне смертью, добиться от меня уз подчинения. Такого бы случая просто не представилось». манья едва всего 311 лет. Мы живём долго. Ладно, Анлис, завтрашней ночью жду вас у себя в замке. Будет исполнена хозяйка. А на следующее утро Артифс в сопровождении Наи и Гаэль своих телохранительниц покинул захваченный замок. В дороге всё было спокойно, и после обеда они прибыли в Гремячий. Глава вторая. Прибыв в замок, Артис сразу велел пригласить к нему Марьяну. Добрый день, барон, поздоровалась управляющая. С победой вас. Тут нам таких историй на рассказывали, что будучи своему мету трудно поверить. Марьяна, проклятые земли теперь наши. Захват замка Тёмного принёс нам массу новых приобретений. Послезавтра привезут массу полезных вещей. Помнишь, ты жаловалась, что в нашей библиотеке нечего читать? Нам в качестве трофея досталось больше 2000 книг. Как прибудет капитан Дан, собираем совета. А нужно начать освоение этих земель, но пригласил я вас совсем по-другому по поводу, вернее, по двум. По каким? спросила девушка. Первый простой. Я устал из дороги, хотел бы отдохнуть и посетить баню. Это устроим мигом. Марияна вызвала Алину и отправила ту передать банщику пожелание Арти. «А второй вопрос?» «Этот вопрос я хотел бы обсудить на месте». Арти повел Марьяну в тренировочный зал над кабинетом. «Марьяна, от башни у кого ключи и сколько их всего есть?» «Три, господин барон, и все у меня». «Отлично, пошлите, посмотрим башню внутри». Они поднялись по лестнице в башню над тренировочным залом. Марьяна открыла дверь, и Арт зашел в небольшой зал первого этажа башни. Из зала можно было пройти в две небольшие комнаты. Осмотрев всё, Арти поднялся по винтовую лестницу на второй этаж башни. Там был один небольшой зал. С этого зала можно было по лестнице подняться на террасу башни, куда они и вышли, где Арти сказал управляентнице: "Мариана, я тут придумал новый способ тренировок и медитаций. Уберитесь в башне, наведите порядок. Мебель пусть останется. Пригласите столяра, пусть поставит на все окна внутренние ставни". Мне нужна для медитации полная темнота. Шторы должны быть плотно подогнаны, чтобы свет изолировать полностью. В дополнение, когда проверите, как столяр выполнил работу, повесьте на гардины окон тяжёлые двойные шторы. Я хочу быть уверен. Ключи от верхней двери на террасу и от нижней, ведущей в тренировочный зал, отдайте мне все. Они вам больше не понадобятся. Это нужно сделать, пока я буду в бане. Всё будет готово, господин барон. Я лично прослежу. Спасибо, Марьяна. Вы как всегда вверху исполнительности. Когда я отлежусь в бане перед душным, приходите ко мне поужинаем вместе, если, конечно, вы согласны. Я приду. А я хочу провести перестройку внутренних помещений. Мне надо обсудить с вами, как лучше это сделать. После ужина мне нужен и наш новый архитектор. Артия переживала, как ты там в проклятых землях, Марианна. Я понимаю тебя, но я собираюсь после того, как прибудет данс караваном из захваченного замка, провести совещание и ехать за маршевый хребет. Это надо сделать сейчас. Мой подарок Раху готов. А я хочу, чтобы пока я езжу, тут всё перестроили и переделали к моему возвращению. Надо действительно очень серьёзно продумать перестройки. Мариана, выши нос. Пригласи с собой молодого архитектора. Пойми, мы начнём восстановление крепости у хребта и строительство жиланного. Архитектор будет на разхват. Он тоже не сможет потом уделить внимание моей перестройке в этом замке, которая действительно мне необходима. «Ты приходи, пусть принесут воды, тонизирующие напитки, фрукты, проростки. После того, как закончим обсуждение с архитектором, отпустим его и обсудим другие приятные моменты». Они спустились вниз в кабинет молодого барона, и за Арти прибежала Алина. Баня была готова. Арти насладился парилкой, массажем и отдыхом в бане. Поднялся к себе в кабинет, где они поужинали с Марьяной». Когда посуду унесли и на столе появилась вода, настой и лёгкие закуски, барон велел пригласить архитектора. Это был молодой человек примерно 25 лет. Он показался в рекомендации и по кепу арта, сел в кресло. Арти достал проектную документацию, показал архитектору план. Господин архитектор, посмотрите на этот план, потом мы пройдём и посмотрим всё на месте. Я хочу переделать расположение дверей и планировку. Во-первых, я хотел бы в библиотеке замуровать окно и установить в дверном проёме дверь с сейфом. Внутри всё усилить. Это будет моё личное хранилище. Там я хочу разместить ценные для меня вещи, оружие и сундуки. Возможно, около 1000 ценных для меня книг. Спальня может остаться, может снестись. Кабинет мне нужен значительно больше. Мне нужна библиотека и пару комнат для работы и большая спальня не меньше той, которая у меня есть. Двери и лишние выходы в мои помещения замуровать. Должен быть только один вход. Подумайте. Пойдёмте, осмотрим помещение. Втроём они обошли все помещения, спустились на первый этаж, там осмотрели все комнаты. Архитектор что-то смотрел, прикидывал, обдумывал и предложил. Господин барон, мне кажется, у меня есть оригинальное решение. Моё предложение состоит в том, что основной базой вашего кабинета будет зал комнаты внизу. Придется добавить соседнюю с кабинетом комнату. Посмотрите, что получается. Если заложить все входы в кабинет и спальню со второго этажа и разобрать потолок у зала первого этажа, вы заходите в кабинет с первого этажа и оказываетесь в большой комнате высотой в два этажа. Это большая зала первого этажа, только ставшая высотой в два этажа. Мы переделываем в ней окна. Вместо четырех делаем одно большое, широкое и высокое. По левую руку у вас оказывается два входа в две комнаты первого этажа и лестница, по которой вы подниметесь на второй этаж и можете зайти в третью комнату левой стороны, расположенной на втором этаже. Это все с левой стороны, по левой стене вашего кабинета. С правой стороны один дверной проем, ведущий в комнату первого этажа, там библиотека. Также есть лестница, ведущая на второй этаж в вашу спальню, через которую вы попадете в хранилище. Через библиотеку и спальню вот так же попадёте в шахту по тайной лестнице с обоих этажей. Тут мы всё оставим как есть. Можно сделать ярус второго этажа объединяющий обе лестницы. Можно будет по нему ходить с одной комнаты левой стены второго этажа в комнату правой стены второго этажа кабинета и назад. Последнее предложение в том, что с этого яруса делаем лестницу в ваш тренировочный зал. Я бы ещё предложил вместо двух комнат левой стены и двух дверных проёмов первого этажа сделать одну большую комнату и один проём. Вы получите огромный кабинет, две больших комнаты на первом этаже по правой и левой стороны, две комнаты второго этажа с ведущими к ним лестницами с обоих сторон кабинета. Еру собединяющая лестница, с которой ведёт лестница в ваш тренировочный зал и хранилище. Как вам моё предложение? «Добавьте к нему потайной сейф для первого этажа, и я согласен». «Сколько уйдет времени на переоборудование?» — спросил архитектора Арти. «Основные работы неделю, проекты отделки и я представлю. Вторая неделя уйдет на отделку, если поторопиться, десять дней на все». «Начинайте завтра утром», — решил Арт. «Хорошо, господин барон», — сказал архитектор. Вы свободны, господин архитектор. Вы по вопросам мебели и отделки решитесь с госпожой управляющей замка Марьяной. Она знает мои привычки. Марьяна, вы останетесь. Мне надо обсудить с вами завтрашние ваши поручения. Закончив с архитектором, обратился к Марьяне Арт. Как тебе, Марьяна, его план? спросил Арт Марьяну, когда архитектор удалился. Отличный план, мне нравится, воскликнула Марьяна. Ты почитаешь мне сегодня на ночь книжку? спросила она, игриво глядя Арту в глаза. Конечно, только ключики отдай от башни над залом, усмехнулся Арт. Исения, Арти, я забыла тебе сказать, что там всё сделали, как ты и просил. Не извиняйся, я уверен, что там всё как надо, но запомни одно, туда нельзя никому ходить, даже тебе. Пошли, я почитаю тебе книжку. А ночью, через связывающий узы, Арти почувствовал, что где-то рядом находится истинный вампир Анлен со своей свитой. Стараясь сохранить сон Марьяна, он потихоньку встал, забрал ключи от башни и вышел через тренировочный зал на террасу крыши и через узы ментально позвал к себе вампиров. Минут через 5 появился Анленд. Огромная летучая мышь спустилась с неба, села на террасу. Произошла трансформация, и перед Арти возник Анленд. "Здравствуйте, барон", учтиво поклонился вампир. "Иван, доброго здоровья", ответил Арт. "Пойдёмте, посмотрим, что я приготовил вам в качестве жилища. Как там дела в захваченном замке?" Арт и повёл вампира в башенку по дороге, расспрашивая о делах. Когда вы уехали, капитан с Ютой весь день отбирали необходимое имущество, готовили к погрузке. К вечеру туда прибыли подводы и фургоны, и они весь вечер грузили их. Я думаю, что если они выйдут оттуда утром, как хочет капитан, вечером будут здесь. Здесь вы будете жить, сказал Арти, когда они поднялись в башенку. Небольшой зал с двумя комнатами. Наверху ещё один небольшой зал. Оттуда можно выйти на крышу башенки. Эту дверь в мой тренировочный зал я закрою на замок, а вы заприте на запор изнутри, чтобы сохранить свою приватность. На окнах плотные ставни, они плотно подогнаны и изолируют весь свет. Для гарантии я ещё добавил тяжёлые двойные шторы. Осматривайтесь, устраивайтесь. Мебель вся есть. Если что-то вам необходимо или не хватает, составьте список и завтра сней ночью передадите мне или просто положите в тренировочном зале к утру наш шкаф с тренировочным оружием. Я покидаю вас. Мне нужно спать по ночам, улыбнулся барон. Спокойной ночи, барон. Всё здесь нас устраивает. Спасибо за башенку. Здесь очень мило. Подвал и подземелье мне меньше нравится. Здесь можно выходить на крышу башни и стоять, любуясь ночными видами и луной. Поблагодарил Арто вампир. Арти кивнул в ответ Анлету и вернулся в кровать. "Где ты был?" спросила сквозь сон Марианна. "Я сходил на улицу, что-то плохо спится, прогулялся. Спи." С раннего утра началась реконструкция. Всю мебель и вещи вынесли, скатали ковры, освободили все комнаты. Архитектор деятельно взялся за перепланировку. За окна полнили стуки кувалды и молотков. Артипа Завтокал понаблюдал за перестройкой, убедившись, что архитектор отлично справляется в сопровождении двух телохранительниц, выехал в рудный. Выехав из ворот замка, он заехал на пристань, где Навив занимался погрузкой баркасов и о чем-то спорил с Навретом, старшим сыном капитана Дана, командиром каравана, ходившего в Ваваранг. Увидев приближающегося на коне Арта, спорщики поздоровались, а Навив доложил. — Господин барон, сегодня погрузку закончим. К обеду придут два баркаса с рудного с тридцатью шестью тоннами железа. Мы их за сегодня догрузим пушнины, и я планирую, что завтра утром караван из пяти баркасов уйдёт в Аваранг. Мне сообщили, что ваш поход в проклятые земли удался. Мы начинаем там строительство Желанного? Да, но это мы завтра обсудим на утреннем расширенном совете. Я решил съездить сам в Рудный и посмотреть, как там дела, сказал Арт. Есть ещё одна хорошая новость, господин барон. «Я отправлял с письмом гонца в маршевый хребет. Он вчера ночью вернулся. В письме я предлагал постоянную торговлю и приглашал людей сюда на работу и поселение. Горцы собрали совет кланов и рассмотрели наши предложения». Дании согласны на торговлю. Гонец привёз письмо их совета. В нём они сообщают, что предыдущий год был для них тяжёлым и неурожайным. Просят с первым караваном прислать как можно больше провизии, но самое главное не это. Совет просит нас выделить им землю в наших территориях. Они согласны на переселение одного клана к нам целиком. Этот клан примет вассальскую клятву в обмен на землю. По-настоящему это не клан вовсе. Они решили собрать все беднейшие семьи, организовав новый клан, отправить к нам на переселение. Совет предлагает нам предобести 800 один своей горной породы. Это золото пойдёт на создание тут поселений и помощь горцам. Вот такое предложение они делают нам. Закончил Навил. Сколько это будет человек? «Господин барон, я не знаю, но у них считается кланом сообщества в две тысячи человек. Я думаю, около трех тысяч будет переселенцев. Кроме того, в последнее время мы начали ощущать нехватку лошадей. Предложение купить их будет очень нам кстати. Мы и раньше у них покупали всех лошадей, которые они хотели продать, но столько они ни разу не предлагали. Видим, у них точно в горах засуха и трав не хватает». Наيف, срочно отправьте им наше согласие и на коней, и на переселение, распорядился молодой барон и, обращаясь уже к Навету, сказал: Навет, перед отплытием завтра утром заберите письма в ваваранку Марьяны, я приготовлю их для вас. На словах отцу передадите: нужны ещё баркасы, нужны кузнецы и мастера своего дела любых профессий. Мы будем распахивать новые земли в пустошах у Маршевого хребта, около посёлка Крепости Маршевой, засеем их ржапсом и зерновом. Нужны семена. Поэтому пусть отец закажет нам в империи пресс для давки масла и мельницу с водяным приводом. Хорошо, господин барон, будет исполнено. Арт попрощался с Навретом и Новилом и поехал в Рудное. Посёлок за 2 месяца начал приобретать очертания. На месте бывших в начале шатров и землянок начали появляться дома. В недавно отстроенной кузне раздавались звуки ковки, у четырех половильных печей сновали работники. На подводах подвозили руду и уголь. Производилась закладка двух печей. Две другие дымили, и в них шла выплавка. Возведена была пристань, пока на один корабль и склад около него. Заканчивали строительство небольшого форта и казармы в нем для воинов. От форта в обе стороны строилась крепостная стена, охватывающая поселок. В самом поселке были заложены несколько домов, здание управы и торговая лавка. Увидев Гарта, что-то объясняющего старшему артель строителей, Арт подъехал к нему и спрыгнул с лошади. Привет, Гарт. Как дела? Добрый день, Гарти. Строительство идёт полным ходом. Выплавка железа тоже. Заканчиваем погрузку второго баркаса. Первый уже отправился в Греммячи. — доложил Гарт. «Ты действительно хочешь забрать у нас одну артель строителей и двести рабочих?» — спросил он у Арта, когда они прошли мимо временных жилищ рабочих к пристани. «Да, Гарт, так надо. Я заберу не только их. Мне нужны ты и Навлей. В рудном останется только Сари. Из моих братьев-кузнецов Навлей больше подходит для моих целей, хотя они оба обстоятельные и серьезные», — сказал Арт. «Что ты задумал?» «Куда ты хочешь нас забрать?» — посмотрел на Арти Гарт. Арт, немного подумав, посмотрел на грузящиеся баркасы и сказал Гарту. «Завтра на утреннем совещании я, властью барона, дам вам троим, тебе, Навлею и Сари, дворянство и звание рыцарей. Приму вассальскую клятву. Сари будет строить рудно и дальше, и в дальнейшем будет тут поставлен моим правителем над этими землями». Навлей поедет в проклятые земли и заложит там посёлок крепость Желанной недалеко от захваченного замка. По моему плану он должен наладить там выплавку железа. Я назначаю его моим правителем над бывшими землями тёмного мага. В помощь ему я отдаю Ютану. Она уже возглавила гарнизон захваченного замка. Ты, Гарт, отправишься на озеро Маршевое. Тебе предстоит заложить посёлок Крепость Маршевой, восстановить или отстроить заново крепость у Маршевого хребта на старом торговом тракте. Ты станешь пробителем над этими землями. Основное направление развития тех земель, я вижу в закладке двух серебряных рудников. Распашка там земель пуста, ширячились вдоль Маршевого хребта до Таманного бора. Это очень большая территория. Рыболовство, охота, земледелие, рудники, освоение маршего хребта. В помощь тебе отдам зятя капитана Дана у Тулия. Он возглавит гарнизон крепости у маршего хребта. Сейчас у него под командованием уже около 80 воинов. Они выполняют мое поручение в той области. Когда ты приедешь туда, скажешь ему, что я разрешаю ему посвятить тебя в детали этого поручения. С тобой пойдет 50 воинов, передашь их под управление у Тулия. «Вам с Навлеем я отдам по два баркаса, один останется с Ари, для налаживания перевозок отсюда в ваше поселение и земли. Поручение непростое для вас, но вы уже приняли участие в основании Рудного, и вам знакома эта работа и приз, на мой взгляд, хороший. Дворянство и управление от моего имени большими землями», — закончил объяснение Арт. Завтра утром всем трём быть на утреннем совете. Обговорите с Навлеем и Сари моё решение. Подготовьте предложения, которые мы обсудим на завтрашнем совете. Закончив разговор с Гартом, молодой барон вернулся в свой замок. Марианна выделила ему комнату для временного проживания и обставила её мебелью. Артё я осмотрел свои будущие апартаменты. Под руководством молодого архитектора Стила уже был разобран пол и потолки, замурованы лишние дверные проёмы. Разобраны перекрытия между залом первого этажа и бывшим его кабинетом и комнатами на втором этаже. Вдоль стен огромного будущего кабинета возводились навесы. Разобралась наружная стена из будущего кабинета на улицу. Арти понравился размах работ и скорость производимых изменений, и он похвалил Стеллу. Быстро вы действуете, Стел. Размах работ впечатляющий. Стараюсь, господин барон. Ведь вы дали всего 10 дней, время надо использовать эффективно. Завтра приступим к работам по созданию основы для лестницы второго яруса, соединяющего между собой комнаты второго этажа. Одновременно займемся личным хранилищем и установкой сейфа в новом кабинете. Если успеем, то поставим основание лестниц, ведущей со второго яруса в тренировочный зал третьего этажа. Ярус второго этажа, я думаю, лучше будет вдоль стены над входной дверью и шириной 4 метра. Вдоль стены на нем, я думаю, поставить шкафы с книгами. Тогда комнату на первом этаже, которую вы хотели занять по блю... Которую вы хотели занять по блю... Би... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. которую вы хотели занять под библиотеку, можно будет использовать под другие цели. Одобряю, хорошее решение. Согласился с архитектором Арт. Получив одобрение, архитектор продолжил пояснение. Стены кабинета да и всех комнат мы выровняем раствором глины и песка с краситителем. Окно кабинета будет очень большим, и в кабинете днём будет очень светло. С потолка кабинета будут свисать семь люстр с масляными лампами внутри. Огонь можно будет зажигать для вечернего освещения кабинета со второго яруса. Я уже заказал кузнецу железные двери для хранилища и люстры для ламп. Он сказал, что будет готово через 5 дней. Как раз к тому времени мы должны закончить лестницу яруса вравнивание стен кабинета. А останется их повесить, установить дверь в хранилище и закончить выравнивание раствором глины и песка и красители стены в комнатах. — На девятый день все основные работы будут выполнены, останутся гардины, шторы и мебель, — закончил Стелл объяснение. — Отлично, Стелл. Я хотел у вас спросить. — Вы занимались и разбираетесь в строительстве крепостей и планировкой небольших населенных пунктов? — Да, господин барон, разбираюсь. Я разрабатывал два проекта под руководством архитектора Аваранга для герцога Ван Де и для барона Сталфа. «Герцог строил небольшую крепость в своих владениях, а барон хотел построить небольшой городок-крепость на границе своих земель», — ответил архитектор. «Отлично, у меня будут к вам поручения. Вы должны быть завтра на утреннем совете». «Хорошо, господин барон». Закончив обсуждение с архитектором, Арт отправился к себе в комнату, предстояло обдумать завтрашнее выступление на утреннем совете. Поужинав, он составил список вопросов, которые, по его мнению, стоило затронуть в своем выступлении, выписал девять грамот, заверив их своей новой баронской печатью и занялся чтением ментальных техник. От чтения его отвлек только прибывший с обозом из захваченного замка капитан Дан, пришедший доложить о своем прибытии, и Мариана, сообщившая, что приехали его братья и гард с Рудного. Арт кивнул обоим, и когда те ушли, продолжил своё занятие. На следующее утро совещание провели в обеденном зале. Когда все приглашённые собрались, Арт, заслушав доклады, взял слово. Я хочу огласить своё решение. По праву своего положения я решил Дано на Вилу, Марьяне, братьям Навлею и Сиарии, Гарту Ютании, сыну Дана Утулю присвоить звание дворянина. «Грамоты я вчера выписал. Поздравляю! Получите грамоты!» Когда были розданы грамоты и принята вассальская клятва у братьев и Гарта, Арт продолжил. «Мы начинаем закладку двух поселков-крепостей — Желанова и Маршева. Маршевой будет строить Гарт. В помощь ему придается Утулий со своими восемью десятками егерей. Утулию я отправляю полсотни ратников». Помимо распашки пустоши, гард должен заложить два серебряных рудника. Желанный будет закладывать навлее, ему предстоит там наладить выплавку железа. В его распоряжение поступает Ютана, командир гарнизона захваченного замка. Дан, ей нужно отправить полсотни новичков в полном обмундировании. Навлее, Гарту и Сари, я поручаю править от моего имени в прилегающих землях. Фактически это земля трёх бывших баронств. Все получившие сегодня дворянства входят в состав совета моего баронства. Из двух бригад строителей создать три, 200 работников, которых мы забираем с Рудного и вновь нанятых разделить пополам между Гартом и Навлее. По вопросам строительства и проектов обращаться к нашему новому архитектору Стеллу. Навлею гарту, передаю по два баркаса и сари один баркас. Прибывающие к нам горцы мы расселим равномерно по всем трём территориям. Начинайте погрузку баркасов и подготовку людей и обозов в свои территории. У меня всё. Я жду от всех собравшихся в дыме действия, оперативности и расторопности, слаженности и понимания к трудностям друг друга. «Вы все обличены властью от моего имени. Прошу при принятии трудных решений подумать о том, как бы я поступил на вашем месте. Я буду заниматься общим управлением. Как и всегда, вы проведением моих решений на местах». Закончил свое выступление арт. После выступления молодого барона совет занялся обсуждением и принятием решений, детальным обсуждением предстоящих строительств и нововведений. Заседание закончилось к обеду. Вместе пообедов, новые дворяне разошлись исполнять приказы Арта. После обеда Арте распорядился позвать телохранительниц, когда те прибыли и расположились в креслах, он спросил у Нае: "Ная, что вы надумали по изучению травничества? У вас есть дары, на мой взгляд, хотя он и не сильный, но его стоит использовать". Я думаю, господин барон, над вашими словами, которые вы мне сказали, когда мы ехали к проклятым землям. Я согласна заняться травничеством, ответила молодая девушка. Я очень рад. Скажите Марьяне, чтобы выделили вам две комнаты около моего будущего кабинета под организацию алхимической лаборатории. Эти комнаты должны сообщаться между собой внутренними дверями и быть просторными. Туда поместите все имущество бывшей алхимической лаборатории из захваченного замка и все захваченные и добытые в проклятых землях ингредиенты и банки с порошками и растворами. Я дам вам две книги по травничеству и траволечению и книгу-справочник «Алхимия», которую мне прислали из Аваранга. Начинайте их изучать. Все, что вам непонятно, выписывайте на листоу и обращайтесь с вопросами к местной ведунье Июне, травнице-знахарке Гремятчеву, Аксане или ко мне. Книги давать другим или выносить из замка я запрещаю. Можете попробовать сварить простейшие зелья изнадобье. Пособирайте вместе с травницей или ведуньей травы в окрестностях. В общем, занимайтесь. Ваши боевые навыки нам пригодятся в лесах. Даже несмотря на занятия алхимией и травничеством, вы должны заниматься совершенствованием вашего боевого искусства. Когда я вернусь из поездки, я проверю ваши знания и займусь разработкой для вас индивидуального комплекса медитации и транса для развития даара. Для вас у меня всё ная. Можете отправляться к Марьяне и возьмите книги. За них вы отвечаете головой. Арт передал на этой книге и проследил за ней взглядом, когда девушка с серьёзным видом получила у него книги и отправилась искать управлятельницу. Оставшись с Гээль, Арт спросил девушку: "Гээль, вы остаётесь у меня одна?" Ютана проявила командирские качества, командуя вами тремя, хорошо показала себя в боях в проклятых землях. Я назначил её начальником гарнизона захваченного замка. У Ная есть дар и желание учиться алхимии и травничеству. Думаю, со временем она будет хорошим алхимиком и лекарем. Гаэли, а что вам больше всего нравится делать или чем заниматься? Я пока и сама не знаю, господин барон. Телохранителем мне бы нравиться. Я люблю путешествовать. У меня нет такого таланта к командованию людьми, как у Наи, который вы заметили. Нет дара, как у Наи. Господин барон, у вас такое большое желание от нас избавиться? спросила Гаэль у Арто прямо. Нет, Гаэль, я просто поставил Ютану и Наю туда, где они смогут развить свои навыки, реализации и принести наибольшую пользу, чем охраняя меня. Просто я пока не определился с вами, но со временем разберусь и пойму. А пока, чтобы реально сама помогала вам реализоваться, произносите 10 дней подряд вот эту фразу. Она работает и в нашем мире, и во всех других мирах. Если есть дело, которое сделает меня богатой, здоровой, счастливой, женственной женщиной и реализованной, получающей удовольствие от долгих лет жизни в любви, то пусть это дело проявится через меня естественным образом.